Глава третья. «Чёрт, из-два ты поедешь домой!» Бейли. Когда прозвучал звуковой сигнал, а ярко-красные цифры на табло сменились, по толпе пронеслись одобрительные возгласы. К моему большому разочарованию «Соколы вели» 4-0. От матча на территории Бойда и, и так не стоило ждать ничего хорошего, но в этот раз нам откровенно надирали задницу. Наш вратарь Эйдзи Мендес швырнул клюшку, и разразился потоком красочных ругательств, которые эхом разнеслись по всей арене. Я задержала дыхание, опасаясь, что тренер Браун удалит его, но Эдди все же остался на поле. Брат Дерек, качая головой, снял свои бело-голубые перчатки и покатился к скамейке запасных. Он злился на себя из-за неудачной игры в обороне, а не на Мендеса, который пропустил шайбу. А рядом с воротами Чейз Картер, левый крайне нападающий Соколов, Победно взмахнул кулаком и скользнул на скамейку запасных, чтобы дать пять товарищам по команде и, как всегда, позлорадствовать над проигравшими. Меня охватило раздражение. «Терпеть его не могу», — пробурчала я. «Я тоже», — кивнула Амелия. «На катке нет игрока хуже него. Другие игроки, хорошие или плохие, не выводили меня из себя, как Картер. Он был воплощением несносности. Дерзость в малиновом джерси, самодовольство на коньках. Он, сильный нападающий первого или второго звена, играл хорошо, но мастерство на льду не оправдывало его раздутого самомнения. К тому же он был известен тем, что бросался в соперников оскорблениями, которые нередко приводили к потасовкам во время матчей. Как раз из-за такой инициированной им стычки мы заработали пенальти, а «Соколы», играя в большинстве, забили гол. Чейз Картер был не только дерзким, но и чертовски изворотливым. В конце прошлого весеннего чемпионата Картер и Дерек столкнулись лбами во втором периоде матча. Несмотря на явное подстрекательство первого, именно моего брата удалили с поля за нарушение правил, в то время как Картеру все сошло с рук. Это дорого обошлось команде, которая к тому времени уже потеряла нескольких защитников из-за травм. В итоге мы проиграли с разницей в одну очку и так и не вышли в плей-офф. Деррик все еще злился на Картера. Как и я. Мы замолчали, снова глядя на бойню, что разворачивалось на льду. Точнее, этим занималась Амелия. Я же не могла оторвать глаз от Люка, даже когда он сидел на скамейке запасных и возвращалась к матчу только на пару-тройку напряженных секунд. Амелия толкнула меня локтем в бок. Ты уверена, что все в порядке? Уверена. Я обхватила себя руками, жалея, что не надела куртку поверх легкой серой толстовки. На арене Нордридж, колледжа Бойт, всегда было холодно, но, выходя из дома, я пребывала в расстроенных чувствах, так что даже не подумала об этом. «Вы с ним говорили после расставания?» «Что-то вроде того», — ответила я. Сегодня днем Люк разразился целым залпом сообщений с извинениями. Каждое следующее — безумнее предыдущего. Не то чтобы он хотел меня вернуть, скорее, сгладить углы. Он все так же умолял остаться друзьями, Сначала я игнорировала его послание, но после пятого сдалась и ответила, что все хорошо, все было ужасно, и что мне просто нужно время, чтобы это пережить. Желательно целая вечность. Отчасти из-за собственной слабохарактерности, а отчасти потому, что разыгравшаяся драма отвлекла бы его от сегодняшней игры. Независимо от того, как я себя на самом деле чувствовала, мне следовало успокоить Люка, чтобы он не подвел остальных членов команды. Несмотря на мои усилия, на льду он был сам на себя не похож. Медленный, рассеянный и бесполезный. Он уже получил больше пенальти, чем за все матчи прошлого сезона вместе взятые. Правда, причины для штрафов были глупыми, вроде игры с высоко поднятой клюшкой. Я не могла винить в этом Картера. Остальные справлялись не лучше. Они явно были расстроены тем, как плохо начали, да и развитие матча не прибавляло им уверенности. Глядя на все это, мне хотелось рвать на голове волосы. Амелия наклонилась вперед и прищурилась, присматриваясь к скамейке запасных. Ох, ну что опять? Пол и Картер вели словесную перепалку через защитное стекло, что разделяло скамейки. Чей что-то сказал, и в ответ разъяренный Пол швырнул свою бутылку с водой через перегородку, явно целись с Картеру в голову. Тот в последнюю секунду увернулся и показал Полу средний палец, так, чтобы тренеры не увидели. Но вот брошенную бутылку заметили. Как я и говорила, Картер — изворотливый засранец. Тренер Браун покачал головой, подошел к полу и указал ему на ведущий к раздевалкам коридор. Вот черт! Похоже, ему было приказано идти переодеваться. Картер рассмеялся, запрокинув голову, а затем стукнулся кулаками сидящим рядом Уордом. Тренер Соколов бросил на них предупреждающий взгляд, и парни тут же успокоились — Но я, сидящая на другом конце арены, готова была поклясться, что стоило тренеру отвернуться, как на лице Картера снова появилась ухмылка. «Опять Картер!» — фыркнула Амелия. «Ну что за придурок?» «Но остальные попадаются на его крючок», — заметила я. «Он умело выводит их на эмоции. Знаю. Хорошо, что Джиллиан на работе», — сказала она. и хотя бы не придется смотреть на этот ужас». Джиллиан, наша третья соседка, вот уже восемь месяцев встречалась с вратарем бульдогов Мендесом. Сегодня Мендес играл откровенно неважно. И даже к лучшему, что Джиллиан не лицезрела разыгравшийся на льду побоище. Через четыре минуты раздался сигнал, оповещающий о конце матча. 5-0. Проигрыш главному сопернику и так не радовал. Но поражение в сухую все усугубляло. И это с нынешним составом. Лёг считался одним из лучших наших бомбардиров. Мы с Амелией спустились с трибун и в ожидании игроков нашей команды стояли в вестибюле, поедая купленный в прилавке попкорн. На переодевание и разбор полетов ушло больше времени, чем обычно. Вероятно, из-за желания тренера Брауна излить свой гнев, что было вполне справедливо. Одним из первых, поникший и осунувшийся, из раздевалки вышел пол. Амелия бросила на меня извиняющийся взгляд. «Прости, но мне нужно с ним поговорить». «Все в порядке», — отмахнулась я. «Моя ссора с Люком вовсе не означала, что и Амелии стоит отказаться от своих отношений. Когда она бросилась к полу, тот заключил ее в крепкие объятия, от виды которых у меня защемило сердце. Я стиснула зубы, чтобы подавить очередной прилив печали. Но гораздо труднее было не обращать внимания на то, что теперь я стояла у стены вестибюля совсем одна, как какой-то затаившийся сталкер». Бульдоги один за другим выходили из раздевалки, но никто из них не подошел ко мне. Никто даже не помахал и не поздоровался. У меня скрутило желудок. Почему я вообще здесь осталась? Неужели я и правда думала, что и дальше буду проводить с ними время, даже не будучи в отношениях с Люком? Я достала телефон и бездумно прокрутила новостную ленту, размышляя, стоит ли мне дождаться Дерека или вызвать Убер и сбежать. У меня перехватило дыхание, когда Люк... Со все еще влажными волосами и каменным выражением лица, медленно вышел из раздевалки. Он окинул взглядом толпу, его друзей, которых до сегодняшнего дня я считала и своими тоже, а затем посмотрел на меня, одиноко стоящую в стороне. Мы встретились взглядом, но он так и не сдвинулся с места. После нескольких неловких секунд, в течение которых мы смотрели друг на друга, он с явной неохотой двинулся в мою сторону. Так медленно, словно каждый шаг стоил ему невероятных усилий. «Привет. Привет». Я заблокировала телефон и спрятала его в задний карман. «Сегодня нелегко пришлось, но вы хорошо держались». Люк пожал плечами, но напряженное выражение его лица говорило о многом. «Мы обойдем их в следующий раз». «Точно?» — кивнула я. «Ну так...» — мы погрузились в неловкое молчание, которое, казалось, длилось целый час, хотя прошла от силы минута. Глубоко внутри меня разрастался стыд. Зачем я пришла? Надеялась, что Люк передумает или осознает, что совершил ошибку? Это я совершила ошибку, когда начала с ним встречаться. «Давай же, Моррисон!» — крикнул Мендес, нетерпеливо махая ему рукой. Остальные, окруженные подружками и поклонниками, уже столпились у выхода. Еще два дня назад я была одной из них. «Секундочку!» — отозвался Люк, обернувшись через плечо. Он снова посмотрел на меня. Эм, мне нужно идти. Ладно. Я еще не видела Дерека. Он всегда выходил из раздевалки одним из последних. Но когда это произойдет, он побежит за остальными. Я знала, что к ним мой брат был привязан больше, чем ко мне. Хотя он все равно был мне не помощник. Я не могла пойти с остальными, а значит, должна была возвращаться домой, рыдать над ведром мороженого и пересматривать повторы анатомии страсти. Для этого мне не нужна была компания. Я тебе напишу, сказал Люк. Я хотела ответить, что ему не обязательно утруждать себя, но вместо этого только кивнула и направилась в сторону женского туалета. Там можно было спрятаться, пока все не уйдут. Когда я толкнула вращающуюся дверь, на мой телефон пришло сообщение. Амелия, куда ты теперь? Пойдешь с нами? Бэйли. Мне слишком неловко рядом с Люком, так что вернусь домой. Амелия. Уверена, я могу вернуться с тобой. Бэйли. «Нет, не стоит, я в порядке. Просто хочу побыть одна». Я воспользовалась уборной и принялась мыть руки так медленно, как могла. Сколько времени бульдогам понадобится, чтобы уйти? Наконец, я бросила бумажное полотенце в мусорное ведро и проверила социальные сети. Зара ответила на сообщение, что я отправила ей еще до матча, рассказывая о расставании с Люком. «Зара, мне так жаль, дорогая. Как ты, ты дома?» «Бейли, нет». Я в Нордвью. Зара вместе со мной училась на журналиста и работала в газете колледжа. Она была одной из немногих моих подруг, никак не связанных с хоккеем. Поэтому я уточнила. Бейли, я на арене колледжа Бойт. Игра только что закончилась, так что я собираюсь поехать домой. Зара, черта с два ты поедешь домой. Ты, я и Наэль идем танцевать. Стой, где стоишь, и пришли в свое местоположение. Буду через 10 минут.